Мордашки у девчонок явно были чем-то озабочены, когда они вышли из Машкиной комнаты к ужину. Женя вяло раскромсала вилкой котлету, вздохнула, прикусила губу. «Чего такая невеселая, Жень? Опять с бабушкой поссорилась?» «Да нет. У нас в последнее время как-то все немного устаканилось. Живем по принципу территориального невмешательства. Я в своей комнате, она в своей. Наверное, с ней папа поговорил». Хотя ей все такие разговоры пофигу, знаете ли. Я думаю, она просто боится, что я на каникулы домой свалю. Сессия-то закончилась. Мам, нас ребята из группы на Домбай пригласили. Так хочется, мам. Ну, если пригласили, так и поезжайте. В чем дело-то? Отец тебе денег даст. Да не в деньгах дело, мам. Дело в Женькиной бабке. Она ж ее от себя ни на один день не отпускает. Ага, тетя Лис. Печально глянула на нее Женя. Все твердит условия, условия. Если, говорит, нарушишь условия, завещание отзову. Понимаете, у нее еще один бзик в последнее время появился. Боится в одиночестве помереть. Как будто какая-то разница есть в одиночестве помирать или в компании. А мне так хочется на Домбай, если б вы знали. Машке-то хорошо, ее никакие обязательства не держат. Да я без тебя не поеду, Жень, к чего ты? округлила преданные глаза Машка. «Подумаешь, Домбай, или вместе, или вообще никак». «Да ну!» — вяло махнула рукой Женя. «К чему такие жертвы?» «Жертвы и впрямь ни к чему, девчонки», — задумчиво проговорила она, присаживаясь за стол. «Жертвы ни к чему, но выход из любой ситуации всегда есть». «Какой? Какой тут может быть выход, тетя Лиз? Мне свою родную бабку укакошить. «Жень, а если, допустим, я к ней раз в день приходить буду? Меня, надеюсь, она не укокошит, как ты говоришь?» Женя отодвинула от себя тарелку, сложила руки на столе, как прилежная школьница, надолго задумалась. Потом подняла на нее осторожные глаза. «Ну, в общем, не знаю, что и сказать. Мне как-то неудобно, тетя Лиз». «Ой, да чего там неудобно? Что, я в магазин за продуктами не схожу? Или куда еще надо? В аптеку?» Или полы в квартире не смогу помыть? Да не надо их мыть, у нее паркет. Мастер приходит по старинке мастикой натирает. Значит, тем более? Ну да. Только она ведь не согласится, тетя лис, Из вредности. Да? А, а мы ее, знаешь, перед фактом поставим. Наврем чего-нибудь. Например, что тебя из деканата на срочную практику послали. На процесс какой-нибудь. Да какой процесс? Не, ее этим не обманешь. «А мы ее перед фактом поставим. Тебя нет и нет. А тут раз, и я на порог заявилась. Вроде как ты меня перед своим срочным отъездом наняла, о бабушке позаботившись, а? Так она ж сразу маме с папой звонить будет, жаловаться. Да пусть звонит, что она им скажет? Женя уехала, мол, а мне на это время сиделку наняла. Ну, сиделку и сиделку, хорошая внучка, значит». «Ой, тетя Лиз, не знаю, вы даже не представляете себе, на что подписываетесь. Изведет она вас своей вредностью». «Да ладно, я на своем веку всяких вредных старушек в своей больнице перевидала. Ничего, Женечка, справлюсь. Заодно и витаминчиков ей поколю для укрепления нервной системы. А если понадобится, могу и капельницу организовать. Такие старушки, как правило, просто обожают следить за своим здоровьем. Особенно, если каждый день умирать собираются». «Это да, это точно. Здесь вы в самую точку попали. Может, на витаминчике она и поведется». «Ну все, так и решим. А вы отдыхайте себе на здоровье. Когда ехать-то надо?» «Ребята, что едут, но послезавтра билеты взяли». «Ага, значит так. Вы завтра утром тоже билеты покупайте, а ты, Женя, бабушке, пока ничего не говори. А послезавтра вечером я к ней приду». Скажу, что внучка от большой любви и заботы медсестру из больницы в сиделке наняла. «Ой, тетя Лис, ну вы вообще... Даже не знаю, как вас и благодарить». «Да не надо благодарить, Женечка. Я же от сердца. Что сердце велит, то и делаю. Сейчас оно мне, например, вполне ясно прошептало. Возьми да и помоги девчонкам. Чего тебе трудно, что ли? Ничего особенного, Женечка. Веди чаще разговоры с сердцем, и все в жизни будет хорошо». Через день девчонки уехали. Вечером, подходя к помпезному дому сталинской постройки, что выселся старым коренным зубом на улице Бажова в центре города, она немного струсила. — Как-то ее сейчас встретит Ангелина Макаровна Иваницкая, Женина вредная бабушка. Пожилая консьержка с седыми гладко причесными волосами спросила надменно, когда она робко вошла в подъезд. — Вы к кому, женщина? К Иваницкой в сорок седьмую квартиру. «А вы кто? Что-то я раньше вас здесь не видела». «Я сиделка. Меня внучка Ангелина Макаровна наняла». «Женя, что ли?» «Да, Женя». «Что ж, проходите. Но ну, учтите, я вас в лицо запомнила». «Спасибо, учту». «Да вы не обижайтесь, женщина. Я ж на работе, мне бдительность надо соблюдать». «Идите, Ангелина Макарна дома сейчас. Только что на пианине играл, я слышала. Как начнет на своем пианине наяривать, так хоть святых выноси. И как это у нее так громко получается, в толк не возьму. Вроде и стены у дома толстые. Вон у Петровых, когда внук играет, едва слышно, а тут...» Видимо, женщине очень хотелось поговорить на эту тему. Пришлось ретироваться, пробормотав торопливо. «Да, — Да-да, конечно, извините, я тороплюсь. — Меня Анна Семеновны зовут, если что! — крикнула ей в спину консьержка. — А мою напарницу Анастасии Васильевной, я ее предупрежу насчет вас. — Спасибо! — перевела дыхание перед массивной двустворчатой дверью по старинке обитой желтым дерматином. Нажав на кнопку звонка, отступила на шаг. И долго стояла, прислушиваясь, пока не клацнул с той стороны рычажок замка. Да, Женечку в общем и целом можно было понять. Та еще была старушка, Ангелина Макаровна, далеко не божий одуванчик, даже по внешнему виду. Не старушка, а старый гренадер в юбке. Вернее, не в юбке, а в строгом бордовом платье с белым кружевным воротничком. Выглянула из открытых нараспашку дверей, будто острым сверлом до самой души достала. «Вам кого, женщина? Дверью ошиблись?» «Нет, Ангелина Макаровна, я к вам», — проблеяла испуганно, втянув голову в плечи. «Видимо, Ангелине Макаровне очень понравилось, как она ее испугалась». Усмехнулась едва заметно, оглядела внимательно с головы до ног. «Ко мне? И по какому такому делу?» «Я от вашей внучки Жени, Ангелина Макаровна. Дело в том, что ей пришлось очень срочно уехать». «Куда это ей пришлось уехать? Вы что несете?» И опять этот взгляд. Надменный, высокомерный. Так сердитая барыня смотрит на провинившуюся горничную. Нет, пожалуй, этот у нас разговор не пойдет. Надо срочно собраться, в руки себя взять, если уж в это дело ввязалась. Женю срочно отправили из деканата на практику в другой город, понимаете? Она не успела вас предупредить. Вас, что ли, предупредить прислала? Нет, не совсем так. Дело в том, что она меня попросила помочь вам, скажем так, по хозяйству. А откуда она вас такой выкопала? Я мама ее подруги, Маши. Может, вы слышали про Машу? Нет, я ее подругами не интересуюсь. Она вас что, сиделкой ко мне наняла? Ну, что-то вроде. Пусть будет так, если хотите. А поскольку я работаю медсестрой в больнице... О, так вы медсестра, уколы хорошо умеете делать? Конечно, у меня двадцать лет практики. Еще никто не жаловался. Заходите. Старуха грузно отступила вглубь прихожей и повернулась к Лизе спиной, успев дать указания и резко почему-то перейдя на «ты». «Обувь снимай тут! Потом иди в кухню, это направо по коридору. Там поговорим. Я как раз вечерний чай пью». Проходя по коридору, Лиза мельком заглянула в комнату, обставленную тяжелой старой мебелью. Да, мрачновато. И воздух здесь тяжелый, пропитанный запахом карвалола неизменным спутником невротической старости. Старуха важно сидела за столом, покрытым блекло-синей шелковой скатертью. Лиза без приглашения отодвинула стул, села напротив, сложила перед собой руки ладонь в ладонь. «Чаю сама себе налей, если хочешь. Вон, чайник на плите еще горячий. Звать-то тебя как? Меня Лизой зовут. А чаю я не хочу, спасибо. Ну, не хочешь, как хочешь». — Так ты медсестра, говоришь? — Да, я медсестра. А вы какие препараты обычно принимаете, Ангелина Макаровна? Уколы вам делали внутривенно или внутримышечно? Старуха вальяжно поднесла к губам красивую чашку кузнецовского фарфора, сделала шумный глоток, поджала губы и словно задумалась, не отвечая. Было в этой задумчивости что-то довольно хамское, похожее на наслаждение от образовавшейся в разговоре неловкой паузы. И надо бы сказать что-то, чтобы эту паузу прекратить, да не знаешь, с какого боку подступиться. Чего она так долго молчит? Просто из вредности, чтобы как можно дольше паузы выдержать. Ага, снова вальяжно подняла чашку, сделала еще глоток. «Нет». Похоже, дело не в паузе. И не в надменном звучании голоса, и даже не в грозном гренадерском виде. Похоже, Ангелина Макаровна принадлежит к особому типу людей, обладающих энергией злого посыла. Даже не энергией, а своего рода искусством. Окружает тебя этот посыл туманом, трогает мягкими щупальцами и сам не замечаешь, как образуется заморозка внутри как пластилином комкается воля. Особенно для людей очень доверчивых, душой открытых, этот посыл опасен. Моментально проникает вовнутрь, делает из нормального человека куклу-потеряшку. Хоть на короткое время, но делает. Так, надо встряхнуться. То есть отряхнуться от ее злого посыла. Взять ситуацию в свои руки. Призвать на помощь волю. В конце концов, кто она ей? Да никто. Бабушка подружки-дочери, невелика начальница. Ангелина Макаровна, вы разве не слышали, я вам вопрос задала. Какие препараты вам обычно вводят? Давно вы проходили курс лечения? Какого лечения? Откуда ты вообще взяла, что я больна? Так сами же спросили, хорошо ли я умею уколы делать. Я спросила? Да, вы спросили. Ну? «Так и хорошо?» «Что хорошо?» «Уколы, говорю. Хорошо умеешь делать?» «Уф, вот и поговори с ней. Это называется «стоя на одном месте заблудишься». Нет, нельзя реагировать на эти словоблуды. Надо отвечать четко и ясно». «Да, я хорошо умею делать уколы». «Тогда так, значит. Завтра пойдешь в аптеку, купишь упаковку ампул деклофенака». «Одноразовые шприцы у меня есть. Можешь не покупать». «Ну и приступим с Богом. Будем лечить мою подагру». «Подагра меня измучила, понимаешь?» «Болезнь аристократов и сибаритов. Да и сердце добавок пошаливает». «Хорошо. А сердечную мышцу надо иногда витаминчиками баловать. Тиамином, например, или передоксином». «Ладно, валяй тиамин с передоксином. Хуже не будет». — Да я тебе еще список продуктов напишу, в магазин сходишь. А чек мне потом принесешь, я проверю. — Да, конечно. — А чего покраснело вдруг? Не понравилось, что я проверять стану? А может, ты на руку нечиста, откуда я знаю? — Как раз в этом вы можете не сомневаться, Ангелина Макаровна. Я чиста на руку, уверяю вас. — Надо же, уверяет она. Смотрите-ка, ошибка вежливая. Вот не люблю я таких, как ты. — Каких, Ангелина Макаровна? — А таких, из породы нежных перепелок. Чего им не скажи, все съедят. Плюнь в глаза, все божья роса. Муж-то у тебя есть? — Нет, мужа у меня нет. — Что ж, неудивительно. Не дай бог, мой сын женился бы на такой, как ты. — Да я и не претендую, в общем. — А ты не огрызайся давай. Сама пришла, я тебя сюда не звала. А Коля пришла, так слушай. — О чем бишь я? — О сыне. — Да, о сыне. Он у меня такой же, как ты. За себя постоять не умеет, слова грубого в ответ не скажет. Только и может, что вежливенько так отстранится. Не бояться одним словом. Не орел. А это, между прочим, самое для мужика обидное, когда не орел. Любой дурак за пояс заткнуть может. — Ну, это вопрос спорный, допустим. Ничего не спорный, мужику своей мужской жизнью жить полагается. Уметь и гаркнуть, и матюкнуться при случае, кулаки в ход пустить. Уж как я его в черном теле с детства держала, чтобы разозлился на жизнь, а все без толку. Эх, это от того, наверное, что родила поздно. Мне уж под сорок было. Ничего от меня не взял поганец. Так и живет тюфяк-тюфяком. — Учителем в школе работает. — Ну, я думаю, школьному учителю совсем не обязательно знание матюков. — Так потому он к этому делу и прибился, это ж понятно. Он у меня университетский филфак с отличием окончил. И женился хорошо, в сильные бабьи руки попал. Жена его вот тут держит. Потрясла она над головой внушительным кулаком. — У нее не забалуешь. Правда, я с невесткой в контрах нахожусь. Так положено, что ж поделаешь, чтоб шибка не расслаблялась. Зато внучка у вас замечательная девочка, умная, с сильным волевым характером. Женька-то? Да, из Женьки будет толк. Мы с ней тоже в контрах живем, не любит она меня. Вот держу ее около себя завещанием. Смешно ей, богу, наблюдать, как ее от моего характера корежит. А что делать, милая? Терпи. Четырехкомнатные квартиры на улице за здорово живешь не валяются. Я для них со своей квартирой как этот. Пощелкала она пальцами, напрягая память. Слово забыла, с какой-то игрой связанное. А, вот, вспомнила. Я для них джекпот — наикрупнейший дармовой выигрыш. Во как! Она откинулась на спинку стула, рассмеялась, хрипло, рыхлое тело заколыхалось. Отсмеявшись, отерла слезу из уголка глаза, снова посуровила лицом. — А ничего, а пусть уважают, пусть побегает еще за этим джекпотом. Надо же, уехала она, главное, посвоевольничать решила, договор, значит, нарушила. Что ж, я тоже этого так не оставлю. «Завтра же сына сюда вызову! Пусть отвечает за свою дочь!» Она замерла на своем стуле. «Как так сына вызову? Это что значит? Полный провал их с Женей стратегического плана?» И проговорила тихо просящим тоном. «Не надо, Ангелина Макаровна, зачем? Я же все вместо Жени сделаю». «Как же не надо? Надо! Еще и заболею для антуражу! Пусть ему за дочь стыдно станет!» Уехала, главное, не спросясь. — Так мне что же, мне, значит, не приходить к вам больше? — Как-то не приходить? А уколы? А витамины? Нет уж, давай, приходи. Зря тебя, что ли, Женька наняла. А сейчас ступай, устала я. И не забудь завтра в аптеке диклофинак купить. Подходя к дому, она увидела свет в окнах. Первой мыслью было... Машка вернулась, не уехала, на поезд опоздала. Потом вспомнила, она ведь звонила уже из поезда. И тут же догадка пришла. Там дома Герман. Да, вот и машина его стоит у подъезда. Не ходить домой, подождать, пока он уедет. В конце концов, у нее может быть ночное дежурство. Хотя нет, не вариант. Он вполне может в отделение позвонить. «С него станется». «Нет, надо идти». Открыла дверь своим ключом, потопталась в прихожей, медленно стягивая с ног туфли. «Чего так поздно?» Нарисовалась в проеме дверей его недовольная физиономия. Трезвая, кстати, уже хорошо. «На свидании, что ли, была? А где Машка, почему ее дома нет?» «Маша уехала на Донбай, она же тебе говорила». «А, да, точно. А ты где была?» «Мне обязательно отвечать, Герман?» «А ты как думала? Я ж предупреждал. Если узнаю, чего...» «Забыла, что ли? Вылетишь отсюда, как миленькая. Машка пусть живет, она моя дочь. А ты мне никто, поняла? Если сказал, вылетишь, значит, вылетишь». «Прекрати, Герман. Перестань меня пугать. Не так-то это легко сделать, как ты думаешь». «Что? Что ты сказала?» Она замолчала и впрямь пожалев о сказанном. Лицо Германа напряглось, глаза сделались злыми, страшно удивленными. Подошел к ней вплотную, наклонил голову, глянул в лицо, произнес тихо с привычной глумливой ноткой в голосе. — А может, проверим, а? Легко мне это сделать или нет? А что, давай! Я завтра эту квартиру продам, Машке новую куплю. А ты где жить будешь, а? В больнице своей коечку снимать? Да найду, где жить. Не твоя проблема, Герман. Понятно. Значит, все-таки завела себе хахаля. С квартирой, что ли? А хоть бы и с квартирой. Ну, право слово, надоело уже, Герман. Чего ты меня все время пугаешь? Сколько уже можно? Да продавай ты свою квартиру. Я так не могу больше. Ладно, так значит. Ладно. «Я тебя за язык не тянул. Сама выпендрилась. Ладно, разберемся». Ушел, сильно хлопнув дверью. А на нее вдруг слабость напала. Обидная, слезная, невыносимая. Засуетилась неловко, забродила туда-сюда из кухни в комнату, обхватив себя руками, будто спасаясь от боли. Вышла на балкон, Вдохнула, выдохнула. Где вы, природные силы? Где ты, спасительный ветер и запахи? Не слышу, не чувствую ничего. Только боль сильную слышу и чувствую. Победила она меня сегодня. Что ж, и другой выход есть. Поплакать надо. Иногда помогает вынести из себя отчаяние. Хотя не любила она плакать. Еще и телефон зазвонил так не вовремя. А может, наоборот, вовремя. Кто там про нее вспомнил? — Привет, сердешная! Чего голосок песклявый такой? Ревешь, что ли? — Надо же, Маргарита! Вот с кем сейчас нужно поговорить, зарядиться смелой энергией. Подруга Маргарита — рыжая шальная толстуха. Грубость, нахальство, резкость суждений и неиссякаемая доброта в одном флаконе. «Ага, рит, реву. Ты угадала?» «Хочешь, угадая, с одного раза, чего ревешь? Бывший опять приходил, да? Права качал?» «Да чего тут угадывать, и так ясно». «Ну и чего реветь? Впервые тебе, что ли? Ты ж вроде хвасталась, что умеешь, ну, как там, по ветру пускать, тополь слушать. Хотя до меня доведись, я б давно уже твоему Герману морду в смятку расквасила». А ты, нежная душа, все про ветер да про тополь, прости меня, господи, душу грешную. Что, не получилось нынче? Нет, вид, не получилось. Ага. А чего он хотел-то, Лизок? Сказал, что квартиру продавать будет. Машке новую купит, а я... А мне... Ладно, не надрывайся. Ничего он такого не сделает, уж поверь мне. Как жила, так и будешь жить. Слушай, а может, тебе ипотеку взять, а? Люди ведь как-то выплачивают. «С моей зарплаты? Да не смеши. Хотя недавно Борис Иванович обещал похлопотать, чтобы меня по блату в частную клинику взяли. Но это же так, на уровне разговоров. Когда еще что будет?» «А если тебе, допустим, домик в деревне купить?» «Нет у меня денег на домик. Откуда?» «Ну да. Ладно, не реви. Говорю же, не посмеет твой Герман». Да и куда он от такого сладкого самоутверждения денется? Он что, дурак сам себе удовольствия лишать? А мне-то что делать, Рит? Да ничего, терпеть, не обращать внимания. Подумаешь, пожужжала над духа, и улетела до следующего раза. Сама же учила меня, что надо быть снисходительной к человеческим подлостям. Что понимать, что прощать надо. Да, учила. Учить всегда легче, Рит. «Ну, я смотрю, ты совсем расклеилась, подруга. Мужика тебе надо найти, вот что». «Зря ты этот насущный бабский вопрос игнорируешь». Она рассмеялась сквозь слезы. Маргарита в своих суждениях была неисправима. Уж сама-то она несколько лет подряд занималась этим насущным бабским вопросом. Можно сказать, вплотную. Без устали рыскала в поисках вожделенного мужика в просторах интернета. Смело вступала в переписку кокетливо выдавая свои недостатки за сомнительные достоинства. Причем мужика Маргарита предпочитала импортного, желательно австралийского или какого-нибудь новозеландского. Почему-то считала, что они в тех краях не особо искушены цивилизацией. Правда, поиски пока не увенчались успехом, но и Маргарита не собиралась сдаваться. Считала, что подлежащий лежачий камень вода не течет. А хочешь, Лизок, мы твою анкету куда-нибудь зафигачим. А что, если тебя красиво подмазать, антуражу на фотке придать, вполне даже ничего будет. У меня, кстати, есть твоя фотка с моего дня рождения, помнишь? Стоп, стоп, и не думай, и не мечтай даже. Мы же с тобой договаривались, Рит. Прошу тебя, никакой самодеятельности. А то знаю я тебя. Да ладно, не мельтеши, зашла бы хоть как-нибудь ко мне. Давно не виделись. — Я зайду, Рит. Машка у меня на домбае уехала, так что я теперь одна. Обязательно зайду на днях. — Давай, жду. И не реви больше. — А я и не реву. С тобой поговорила и успокоилась как-то. — Ну вот и молодец. Тогда пока, Лизок. — Пока, Рит. Я зайду. Обязательно зайду.